Точка опоры. Без этого она бы предпочла обойтись. Оправданий более чем достаточно. Недавнее перемирие еще очень хрупкое и ненадежно. Не то чтобы оно грозило полностью рухнуть перед лицом новой всеобщей угрозы, но маленькие трещинки и проколы приходится заделывать постоянно. Корпы вдруг превратились в полезных экспертов, с которыми не сравнится никакая техника. Не сказать, чтобы рифтеры особенно радовались влиянию, которое приобрели их недавние пленники. Невозможное озеро надо вымести от жучков, окрестности морского дна прочесать в поисках камер наблюдения и детонаторов. Безопасных мест теперь нет нигде, и не будь Лене Кларк занята сборами, ее глаза пригодились бы в патрулировании периметра. В последней стычке погибли десятки корпов, вряд ли сейчас время утешать их родных. И все же мать Алекс умерла у нее на руках всего несколько дней назад, и хотя подготовка отнимала все время, Кларк винит себя в подлой трусости за то, что так долго это откладывало. Она нажимает кнопку звонка в коридоре. «Лекс, входи!» Алекс сидит на кровати, отрабатывает движение пальцев. Когда Лени закрывает за собой люк, она откладывает флейту. Не плачет. То ли еще не отошла от шока, то ли страдает от подростковой гиперсдержанности. Кларк видит в ней себя 15-летнюю. И тут же вспоминает. Все ее воспоминания о том времени лгут. Все же душой она тянется к девочке. Хочется подхватить Алекс на руки и унести ее в следующее тысячелетие. Хочется сказать, что она все пережила. Она знает, каково это. И это даже правда, пусть и не полная. У нее отнимали друзей и любимых. Мать умерла от тулеремии, хотя это воспоминание стерто вместе с остальными. Но Кларк понимает, что это другое. Патриция погибла на войне, а Кларк сражалась на другой стороне. Она не уверена, примет ли Алекс ее объятия. Потому она присаживается рядом с девочкой на кровать и кладет ладонь ей на колено, готовясь отдернуть руку при малейшем признаке недовольства. Ищет слова, хоть какие-то слова, которые бы не показались затертыми, когда их произносят слух. Она все еще собирается с духом, когда Алекс спрашивает: Она что-то говорила перед смертью? Она. Кларк качает головой. Нет, в общем-то нет, заканчивает она с ненавистью к себе. Девочка смотрит в пол. Говорят, ты тоже уходишь? продолжает она через некоторое время. «С ним!» Кларк кивает. «Не уходи!» Лени набирает в грудь побольше воздуха. «Алекс, ты...» «О, Господи, мне так жаль!» «Разве тебе обязательно уходить?» Алекс поворачивается к ней и смотрит жесткими яркими глазами, в которых слишком много и видится. «Что вы там наверху будете делать?» «Надо найти тех, кто нас выследил. Нельзя сидеть и смирно ждать, пока они выстрелят». «С чего вы взяли, что они будут стрелять?» Может, просто хотят поговорить, например». Кларк качает головой, девясь такой нелепой мысли. «Люди не такие?» «Никакие!» «Они не прощают!» «Они не дружелюбные, Алекс. кто бы это ни был, будь уверена!» Но Алекс уже переключилась на план «Б». «А много ли с тебя там толку?» «Ты не шпионка, не технарь!» «Ты не бешеный психопат-убийца, как он!» «Ты просто погибнешь, ничего не сделав!» «Кто-то должен его поддержать!» «Зачем?» «Пусть идет один!» В голосе Алекс вдруг появляется лед. Лучше, чтобы у него ничего не вышло. Чтобы те наверху порвали его на части, и в мире стало чуточку меньше говна. А Алекс... Дочь Роуэн поднимается с кровати и прожигает ее взглядом. Как ты можешь ему помогать после того, как он убил маму? Как ты можешь с ним разговаривать? Он психопат, убийца. Готовые возражения замирают на губах. В конце концов, Кларк не уверен, что Лабин не приложил руку к смерти Роуэн. Кен в этом конфликте был капитаном команды, как и в прошлый раз. Даже если он не планировал спасательную операцию, то мог знать о ней. И все же Кларк почему-то чувствует себя обязанной защитить врага этой пораженной горем девочки. «Нет, милая», – мягко говорит она, – все было наоборот. «Что?» Кен сперва стал убийцей, а уж потом психопатом. «Это достаточно близко к истине». «О чем ты говоришь?» «С его мозгом поработали. Ты не знала?» «Кто?» «Твоя мать». Энергосеть. Ничего особенного. Обычный набор для промышленного шпионажа. Устроили так, что он вынужден был любыми средствами обеспечивать сохранение секретности, даже не задумываясь, непроизвольно. Ты хочешь сказать, у него не было выбора? Не было, пока он не заразился Спартаком. А со Спартаком такая штука. Он разрывает перестроенные связи, но не останавливается на этом. Так что у Кена теперь нет того, что называется голосом совести. И если ты таких людей называешь психопатами, Я с тобой соглашусь, но он этого не выбирал. Какая разница? резко спрашивает Алекс. Он не выбирал зло сознательно. Ну и что? Когда это маньяки нарочно выбирали себе химию мозга? Кларк должна признать, что довод резонный. Прошу тебя, Лени, тихо говорит Алекс, не доверяй ему. И все же, при всех его секретах и предательствах, Кларк странно, болезненно доверяет Лабину. Она никому в жизни так не доверяла. Вслух этого, конечно, говорить нельзя нельзя говорить, потому что Алекс уверена, Кен убил ее мать. И, возможно, так оно и есть. Признаться, что ему доверяешь, значит подвергнуть дружбу этого раненого ребенка слишком жестокой проверке. Но это лишь удобное оправдание, первым всплывающее на поверхность. Есть еще одна причина, глубокая и зловещая. Алекс, возможно, права. Последние пару дней Кларк замечала за линзами Лабина что-то незнакомое. Оно исчезало, едва ли не пыталась сосредоточиться, поймать его взгляд. Она не взялась бы сказать, что именно заметила. Слабое трепетание век, пожалуй. Неуловимую дрожь фотоколлагена, отражающую движение глаз под ним. До последних трех дней Кен здесь, внизу, никого не лишил жизни. Даже во время первого восстания он ограничивался тем, что ломал кости. Все убийства совершались неумелыми, но старательными руками рифтеров, наслаждающихся властью над прежними владыками. И за последние 72 часа все смерти, безусловно, можно оправдать самообороной. И все же. Кларк беспокоится, не пробудила ли недавняя бойня, нечто дремавшее в нем пять лет. Потому что раньше, что не говори, Кен любил убивать. Жаждал, хотя сбросив химические путы, использовал свободу не как оправдание, а как вызов. Он сдерживал себя. Так застарелый курильщик носит в кармане невскрытую пачку сигарет, доказывая, что сильнее привычки. Если Лабин чем и гордится, так это своей самодисциплиной. Но это жажда, это желание отомстить миру исчезла ли она? Когда-то те же чувства владели и Кларк. Теперь эта страсть, потушенная миллиардом смертей, больше не имеет над ней власти. Но Лени не уверена, что последние события не подсунули Кену пару канцерогенных палочек прямо в рот. А если после такого долгого перерыва ему понравился вкус дыма, и Кен вспомнил, как сладок тот был прежде, Кларк грустно качает головой. Больше некому, Алекс. Приходится мне. Почему? Потому, Потому что, что для того, что я сделала... Геноцид – слишком мягкое слово. Потому что пока я пряталась здесь внизу, мир умирал всюду, где я прошла. Потому что меня уже тошнит от собственной трусости. «Потому что я это натворила», – отвечает она наконец. «Ну и что? Разве вернувшись, ты все исправишь?» Алекс недоверчиво качает головой. «Какой смысл?» Она стоит перед Кларк хрупкая, как фарфоровый китайский император. Больше всего лени хочется ее обнять. Но она не настолько глупа. «Я...» «Я должна взглянуть в лицо тому, что сделала», – слабо защищается Кларк. «Фигня», – отвечает Алекс, – «ничему ты не взглянешь. Ты удираешь». «Удираю? Прежде всего от меня». И тут даже такая профессиональная идиотка, как Кларк, понимает. Алекс боится не того, что сделает с Леней Лабин. Она боится того, что Лени может сотворить с собой сама. Она не глупа, она много лет знает Кларк и знает, какие особенности делают Рихтера Рихтером. Когда-то Кларк была склонна к суициду. Когда-то она ненавидела себя до такой степени, что хотела умереть, еще до того, как совершила хоть что-то, заслуживающее смерти. А теперь собираются вернуться в мир, где все напоминает о том, что она убила больше народу, чем все лабины вместе взятые. Понятно, что Алекс Роуэн беспокоится, не перережет ли лучшая подружка себе вены. Честно говоря, Кларк сама насчет этого не уверена. Но отвечает по-другому. «Все в порядке, Алекс. Я не… я ничего плохого с собой не сделаю». «Правда?» судя по голосу, Алекс не смеет надеяться. Правда. И теперь, успокоив обещанием подростковые страхи, Лени Кларк берет ладошки Алекс. Та сейчас вовсе не кажется хрупкой. Она холодно смотрит на руки Кларк, сжимающие ее вялые пальцы, не отвечает на пожатие и тихо произносит. Очень жаль.